Глава п я т а Она нервничала в его присутствии, и это было плохим знаком. Конечно, самой себе р е й т а признаться могла, Ратмир был ей симпатичен, но ему об этом знать не стоило. Всё равно никаких отношений между ними быть не может. Дело было даже не в том, что он её начальник. р е й т а просто-напросто не хотела никого впускать в свою жизнь. Смирилась с предательством мужа, Привыкла со временем к одиночеству. Ей и так было хорошо. О мужчинах думать было некогда. Нужно было растить Лизу. Так что... Так что каким бы красивым парнем ни был Ратмир, как бы он ей не нравился, но нет смысла даже задумываться на тему, а что было бы, если бы. Тем более Рита могла прекрасно проанализировать ситуацию и прийти к логичному выводу. Она Ратмиру не пара. Такие мужчины меняют женщин чаще, чем носки. А ей, Рите, пусть она и не самая первая раскрасавица, ещё одним помененным носком быть не хотелось. В сказке же о прекрасных принцах для Золушек она давно уже не верила. Да и Золушкой себя не ощущала. Обычная девчонка с судьбой мало чем отличающаяся от судеб тысяч и тысяч таких же, как она, женщин. Ей бы... в Валиде зацепиться, сделать карьеру, а отношения с главой компании могут стать только помехой. А ещё Влад. Почему жизнь так несправедлива? Зачем она снова подсовывает т р е т е бывшего мужа, от одного вида которого её начинало тошнить? Размышляя, Рита шла по гулкому коридору одного из верхних этажей Валида. Здесь обычно проходили все важные совещания и встречи с клиентами. Коридор тянулся вдоль всего этажа, охватывая его полукругом. Внешняя стена была полностью стеклянной, поэтому весь этаж заливала тёплым светом весеннего солнца. На светлых бежевых полах плясали солнечные зайчики. Внутренняя часть этажа, его сердцевина, состояла из нескольких просторных конференц-залов. Из одного из них и вышла озадаченная Рита. Её директор Андрей только что объявил, что в понедельник Рите нужно будет ехать за город, чтобы на месте изучить участок, на котором ей и предстояло воплощать свой проект в жизнь. Нужно будет всё тщательно обследовать, сделать замеры, внести в Ритину разработку все необходимые изменения и дополнения. И хотя Рита никогда не делала окончательные расчёты сама, не это её пугало. Андрей только что заявил, что сопровождать Риту в поездке будет сам Ратмир Валидович, который, к слову сказать, присутствовал на совещании и нагло ухмылялся, глядя на удивлённое лицо Риты. С совещания она выбежала, как ошпаренная, кипя от гнева, а сейчас остановилась у огромного окна и смотрела на раскинувшуюся внизу Москву. «И чего это я так взбеленилась?» — подумала Рита. «Ну, поедет он со мной». «Что здесь такого?» «В конце концов, мы работать едем». «Рит...» Она вздрогнула от неожиданности и обернулась. Перед ней стоял улыбающийся Ратмир. Другие её коллеги, тоже присутствовавшие на совещании, быстренько просеменили к лифту. Во всём коридоре не осталось никого, кроме Риты и Ратмира. «Вы это специально придумали, да?» Успокоившаяся была Рита снова начала закипать. «Ты...» — поправил её Ратмир. «Мы на работе», — отрезала Рита. «Но наедине». «Господи, да он просто дразнит её, а она по-глупому ведётся». «Хорошо, ты!» — Рита ткнула пальчиком в его широкую грудь. «Ты специально, да?» «Думаешь, мне так хочется ехать к чёрту на куличке и месить грязь, к о т о р а й там наверняка будет по колено?» «А зачем тогда ты едешь?» «Ещё вчера Андрей говорил, что со мной поедет Кирилл из нашего отдела. А сегодня я решил, что поеду я. Зачем? Не хочу, чтобы ты ехала в вотчину г а р и к а одна. Вдруг он к тебе приставать начнет. Ты серьезно? Рита не понимала, то ли Ратмир подначивает ее, то ли говорит правду. Нет, конечно, засмеялся Ратмир. Но провести с тобой целый день было такой заманчивой перспективой, что я не мог отказать себе в удовольствии. «Это отвратительно!» Рите захотелось сделать то, что она не делала никогда в жизни, топнуть ножкой, как капризный ребёнок, и завизжать. «Почему? Я твой начальник. Хочу тебя сопровождать в деловой поездке. Значит, буду сопровождать». «Значит, деловая поездка», — Рита прищурилась. «Именно. А у тебя что-то другое на уме?» Он многозначительно приподнял бровь. «Хорошо». «Но только попробуй хотя бы заикнуться про то, как я тебе нравлюсь». «А если заикнусь, что ты сделаешь?» «Сорву проект». Рита ещё раз ткнула указательным пальцем в грудь Ратмира. «Каким образом?» «На месте придумаю». Он хотел было что-то сказать, но Рита перебила его. «И можешь увольнять меня после этого сколько угодно раз». Она зло развернулась на каблуках и полетела к лифтам, до которых, к сожалению, было слишком далеко, чтобы молниеносно скрыться из поля зрения Ратмира. Когда до вожделенной цели оставалось метров десять, двери лифта открылись, и Рита уже начала радоваться, что сумеет сбежать от Ратмира до того, как он успеет сказать что-нибудь ещё, чтобы окончательно вывести её из себя. Но тут она резко остановилась. Из лифта выходила группа мужчин, Среди них был её бывший муж. Он листал папку, которую держал в руках, и что-то показывал в бумагах одному из коллег. Риту он ещё не успел заметить. Зато у неё в голове в одночасье созрел план. Глупый по всем параметрам план. Но об этом она задумается позже. А сейчас Рита развернулась от лифтов, и почти бегом бросилась навстречу Ратмиру. Она влетела в его объятие, и, успев лишь уловить в его взгляде недоумение, припала к его губам. Ратмиру нужно было отдать должное, он не оттолкнул её, не уставился на девушку вопросительно, не стал требовать объяснений. Мужчина будто знал, что Рита сейчас нырнёт в его объятие, обвил её талию сильными руками, прижал Риту к себе — И поцелуй, который должен был быть просто фарсом, к о м е д и е й разыгранной для Влада, в надежде, что он остолбенеет или, ещё лучше, вообще не узнает Риту, этот наигранный поцелуй превратился в самый, что ни на есть, настоящий. «Вот что значит опытный кобель», — промелькнуло в голове у Риты. «Всегда готов». Нацеловался он сладко, и Рита поймала себя на мысли, что это ей ох, как нравится. Рита не видела тех, кто только что вышел из лифта, так как стояла к ним спиной. Она только услышала смущённое покашливание и шаги, а когда раздался звук открываемой двери, до да Риты донеслось насмешливое пение. «Маргарита, Рита, Рита». Руслан Закаев был в своём репертуаре. Раздался щелчок закрывавшейся двери. Мужчины скрылись в одном из залов. Рита тут же оттолкнула от себя о т м и р а и бросилась прочь. «Рита», — позвал её мужчина хриплым голосом, — «что это было?» «Не сейчас, не сейчас». Рита влетела в лифт, стоявший, слава богу, на их этаже, и успела уехать до того, как Ратмир поспешил за ней, чтобы получить ответы на свои вопросы. «Господи, вот дура так дура». Рита прижалась спиной к стене лифта. «Что же теперь будет?» и как теперь в понедельник ехать с Ратмиром за город к клиенту. В субботу Рита с Лизой, как и обещали, отправились в гости к Лене, накупив фруктов и сладостей. Хотя после вчерашней выходки в Валиде Рите хотелось н и чьи распивать, а принять чего-нибудь покрепче, чтобы не думать и не вспоминать. Она надеялась, что если Влад и узнал её, то теперь не посмеет портить ей жизнь, поняв, что Рита с боссом на короткой ноге. Но вот что делать с Ратмиром, она придумать так и не смогла. Он же будет думать, что Рита дала ему зелёный свет. Как объясняться? Как избавиться от его дальнейших ухаживаний? «Рита! Ну, наконец-то!» — обрадовалась открывшая дверь Лена. «Проходите, проходите». «Держи». Рита протянула Лене пакет с подарками. Да зачем ты всего столько накупила? Всё же есть. Ты одна? Да, мужу пришлось сегодня работать, у них в отделе аврал. Лена провела Риту с Лизой в большую комнату. Квартира была модная, обставленная со вкусом. Как красиво! Раскрыв рот, начала изучать комнату Лиза. Мне и самой нравится, — засмеялась Лена. Мы с Владом совсем недавно переехали, только-только закончили ремонт. с владом Внутри у Риты что-то больно кольнуло. «Да, так мужем его зовут. Ты садись!» — кивнула Лена на диван. «Лиза, включи тебе мультики!» «Да!» — обрадовалась девочка. Лена начала искать мультики для Лизы, а Рита пыталась взять себя в руки. Ведь не может быть, чтобы Ленин муж Влад и Ритин бывший муж Влад оказались одним и тем же Владом. Не бывает таких совпадений. Или бывает? Лена говорила, что её муж тоже работает в Валиде. Кажется, в финансовом отделе. Финансовом? Господи, так ведь и Ритин, бывший, тоже финансист. Не может быть, чтобы в Валиде было два финансиста Влада. Или может? И что теперь делать-то? Ритина сердце, казалось, готово было выскочить наружу. И чего это она так переволновалась? Даже если тот Влад и этот Ленин — одно и то же лицо, её это никак не касается. Главное — просто не встречаться с ним, вот и всё. Правда, за прошедшую неделю она натолкнулась на бывшего мужа уже дважды. «Придётся теперь ходить и шифроваться», — вздохнула Рита. «Хорошо, хоть сегодня его дома нет, а то была бы та ещё сцена». «А может, всё-таки не он?» «Рит!» — позвала ю Лена. «Я пойду с кухни принесу всё для чаепития». «Я помогу». Лиза осталась перед телевизором, хохоча над проделками несносной девочки Маши из популярного мультика, а Рита отправилась Заленой на кухню. Здесь тоже было всё по последнему слову дизайнеров. Ярко-зелёный пластик шкафов гармонично сочетался с белыми стенами. Всё идеально чисто, каждая вещь знает своё место. «Не то что в нашей хрущёвке», вздохнула Рита. Их старенькая квартира давно требовала ремонта, но денег на него не было. И хоть бабушка т а н и всё держала в чистоте и порядке, но обшарпанный ещё с советских времён кухонный гарнитур всегда вызывал у Риты тоску по лучшей жизни. Ничего, скоро первая зарплата в Валиде, а там и вторая, и третья. Теперь можно будет строить какие-то планы. Лена тем временем раскладывала по тарелкам печенье и конфеты. Рита достала фрукты из пакета и принялась их мыть. «Лен, а вы давно женаты?» «Да нет». Лена несколько замялась. «Видимо, вопрос был не очень тактичный», — поняла Рита. «Извини, я не хотела совать нос не в своё дело». «Нет, нет, что ты», — улыбнулась Лена. «Мы с Владом встречались почти год, прежде чем поженились. Знаешь, он меня буквально покорил». Завалил подарками, цветами, так красиво ухаживал, что устоять было сложно. о з а к о м а я картина», — подумала про себя Рита, а вслух сказала. «Здорово, что ещё остались мужчины, которые умеют ухаживать». «Это точно. Влад... Он как принц. Как бы это глупо ни звучало, но он и правда превратил мою жизнь в сказку». Рита лишь улыбнулась. Когда-то ей тоже казалось, что она повстречала единственного на земле принца — Правда, её сказка закончилась плачевно. Хотелось бы верить, что у Лены всё сложится по-другому. В общем, где-то через год я забеременела, и мы, узнав, тут же решили пожениться. Знаешь, многие думают, что Влад женился на мне только потому, что я залетела, но это не так. Мы и раньше обсуждали свадьбу, планировали будущее, просто беременность... Эти планы ускорило. Точно? Да неважно. — снова улыбнулась Рита. — Главное, что вы любите друг друга. А уж поженились сейчас или поженились бы через пару лет, кому какая разница? Лена благодарно посмотрела на Риту. — Ты знаешь, многие в Валиде думают, что Влад ни за что не женился бы на мне, если бы я не залетела. — Почему это? — Ну, мол, такой красавчик, перспективный, а теперь ещё и занимающий высокий пост. Да за ним половина корпорации охотилась. «Та половина, что отчаялась попасть на глаз к кому-нибудь из братьев Закаевых?» Девушки рассмеялись. «Это кто это тут у нас?» Вдруг раздался из коридора мужской голос. «Ой, Владик вернулся!» Лицо Лены тут же преобразилось, наполнившись каким-то безысходным счастьем. «Пойдём скорее, буду вас знакомить!» Лена выпорхнула из кухни, будто не мешал ей огромный живот с двумя малышами внутри. Рита почувствовала, как вспотели ладони, живот с к р у т и л о Господи, не мог он, что ли, до вечера на работе задержаться? Но делать нечего. Рита смело шагнула из кухни в коридор. «Влад, знакомься, это Рита. Она новый дизайнер в Валиде. А это мой муж, Влад». Если бы можно было окаменеть просто так, от одной только неожиданности, то Влад окаменел бы. Он был не просто в шоке, он был в ужасе. Рита легко прочитала п р о м е л ь к н у в ш е е на его лице узнавания, неверие, удивление и шок. А вот Лена, кажется, ничего не заметила. Она смотрела на мужа с таким обожанием, что Рите стал не по себе. Влад, однако, быстро взял себя в руки. «Здравствуйте, рад знакомству», — он холодно улыбнулся и обратился к Лене. «Пойду руки помою». Он ретировался в ванную комнату. Что ж, бывший муж решил сделать вид, что они незнакомы. Может, оно и к лучшему. Лена начала накрывать на стол. ч а я она решила организовать в большой комнате. Там было удобнее, чем в кухне. Вошёл Влад и уставился на Лизу. Он, конечно, понимал, что Лиза — его дочь. У них даже цвет волос одинаковый. «Хорошо, хоть что больше ничем дочь на него не похожа», — подумала Рита. Лиза пробормотала «Здравствуйте» и продолжила смотреть мультфильм. Ей были неинтересны разговоры взрослых, да странный дядя, который из-под тишка на неё то и дело поглядывал. «Ой, сели чай пить, а чайник-то я забыла», — спохватилась Лена. «Сиди, я принесу», — вскочила Рита. Ей нужна была минута передышки. Она пулей вылетела на кухню и попыталась совладать с чувствами. Нет. Влад давно был ей безразличен. Но видеть, как он притворяется совершенно чужим человеком, зная, что вот она, твоя дочь, сидит здесь, было для Риты невыносимо. Нужно побыстрее пить чай и убираться в освояси. Краем уха Рита услышала, как Лена посылает Влада на кухню за сахаром. Она и его забыла поставить на стол. И вот бывший муж уже стоит перед Ритой. Влад с м е р и л её злобным взглядом и, не теряя ни минуту, зашипел. «Ты это специально устроила, да?» «О чём ты?» «Специально припёрлась сюда с девчонкой. Чего ты добиваешься?» «Влад», — Рита старалась говорить спокойно, но на самом деле ей хотелось визжать. «Я узнала о том, что ты муж Лены, только когда ты переступил порог. «Врёшь!» Его лицо так перекосило от злости, что Рита подумала «Ещё чуть-чуть, и его хватит удар!» «Думай, что хочешь!» Всё так же спокойно продолжила Рита. «Могу сказать тебе только одно. Если бы я знала, что ты её муж, ни за что не пришла бы сюда, тем более не пришла бы с Лизой. И я должен тебе поверить? Мне плевать, поверишь ты или нет. Только посмей рассказать Ленке о... «О чём?» Тут уже вскипела Рита. «О том, что ты, тот замечательный мужчина, который бросил беременную жену и ни разу за четыре года не соизволил взглянуть на собственного ребёнка?» Влад молчал, зло с т и с н у в зубы. «Не волнуйся, твоя жена ни о чём не узнает, по крайней мере, от меня», — Рита взяла чайник. «Сейчас мы тихо, мирно посидим, поболтаем, а потом я с Лизой уеду. Нечего так дрожать от страха». Она промаршировала мимо него в гостиную. Влад посидел с ними минут десять, а потом ушёл в другую комнату под предлогом неотложной работы. Для Риты это оказались самые длинные десять минут в жизни. Ей было противно смотреть, как Лена обхаживает мужа, будто он какой-то арабский шейх. «Владик, вот тебе сахарку», «Владик, попробуй новые конфеты. Владик, смотри, какое вкусное печенье Рита привезла. Владик, может, тебе подушечку под спину подложить? А может, ещё чайку?» Рита подумала, что если это не прекратится сию же минуту, она взвоит. Ведь это не Владика нужно было бы окружать заботой. Это он должен был всячески угождать беременной жене. Но Влад относился к воркованиям Лены как к чему-то само собой разумеющемуся. «Неужели я тоже была такой дурой и так себя вела?» — недоумевала Рита. Ей было противно, а Владу, судя по всему, нравилось чувствовать себя королём. На Лизу он так больше и не взглянул. Риту тоже игнорировал. Рите была отвратительна, и вся ситуация в целом, и сам Влад. Сидела, пила чай, смотрела на него и не понимала, как могла любить его. Сейчас, спустя столько лет, ей казалось, что во Владе нет ни грамма привлекательности. И где только её глаза были. То, что раньше делало его особенным, теперь выглядело наигранным, гипертрофированным, до отвращения пафосным. Это его всегда такая аккуратная прическа, этот его идеально выбритый подбородок, это его поза с вечно напряжённой прямой спиной. Рита передёрнула плечами. Всё в бывшем муже было теперь невыносимо омерзительным. Когда Влад наконец-то скрылся в другой комнате, а Лена вышла вслед за ним, Рита прижала Лизу к себе и шепнула ей на ушко. «Малыш, мы сейчас ещё минут десять посидим и пойдём, ладно?» «Ма, так скоро!» «Да, тёте Лене надо отдыхать, а мы с тобой ещё бабушке должны помочь с уборкой». «Ну, мам!» — захлопала глазёнками Лиза. Не будешь ныть, мы с тобой потом зайдём на качелях покачаться. Ура! ц не шуми, а то дядя будет ругаться. Лиза не любила, когда взрослые просили её сидеть тихо, не болтать, сдерживать рвущиеся наружу слова. Она недовольно засунула в рот печенье, но шуметь перестала. Вернулась Лена. Рита увидела в её глазах невысказанный вопрос, мол, ну как тебе мой муж? Правда он красавец? Рита боялась, что если она что-нибудь ляпнет, то это будет больше похоже на яд, излившийся из разверстой з м е е н о й пасти. Поэтому она решила исключить тему Влада из их разговора. «Лен, ты когда в декрет собираешься?» «Ой, я думаю, до конца восьмого месяца доработать». «Зачем так долго? Трудно же». «Да ничего. р а д м и р Валидович меня не особо гоняет. К тому же с понедельника выходит новая секретарша». Я введу её в курс, делаю потихоньку. Радмир Валидович посмотрит, насколько она справляется, и если всех устроит, то там уже можно и в декрет». «А что за секретарша? Ты уже видела её?» Рита вспомнила красотку с собеседования. «Не она ли согласилась на секретарскую работу?» «Вчера видела», — кивнула Лена. «Ну, как тебе сказать? Секретарша из фильмов». «Ты имеешь в виду длинноногая молоденькая моделька с куриными мозгами?» — прыснула от смеха Рита. «Насчёт мозгов пока не возьмусь судить, но всё остальное — настоящая классика». «Эх, не с кем скоро мне будет в столовую ходить», — вздохнула Рита. «А что, девочки из вашего отдела?» «Да как-то мы с ними не на одной волне». Рита то и дело сворачивала и разворачивала бумажную салфетку. Рита и правда мало с кем успела сдружиться в компании. Вот с Леной отношения сразу сложились. Кто ж знал, что боженька подсунет такую свинью в виде Влада? Рита понимала, что дальнейшей дружбы между ней и Леной вряд ли получится. Это ж нужно будет каждый раз делать вид, что они с Владом не знакомы. А как можно, если вот она Лиза рядом, его родная кровиночка, а ему всё равно? Что бы сказала Лена, если бы узнала, что её прекрасный принц... На самом деле никакой не принц, а самый, что ни на есть, мерзавец, не желающий признавать родного ребёнка. Нашла бы Лена оправдание мужу? Наверняка нашла бы. Мы, женщины, когда любим, готовы оправдать всё. Через минут двадцать Рита распрощалась с Леной. Та вроде бы и пыталась задержать их с Лизой подольше, Но по всему было видно, что Лене и самой хочется проводить гостей, да остаться вдвоём с мужем. Влад не соизволил выйти их проводить. «Какой-то важный отчёт заканчивает», — прошептала Лена, оправдывая мужа. «Не может оторваться, а то что-нибудь упустит. Ты уж извини». «Ничего страшного», — улыбнулась Рита. «С финансовыми отчётами шутки плохи». Когда они с Лизой наконец-то покинули квартиру, Рита вздохнула с облегчением. «Мам, ты какая-то грустная», — внимательно смотрела на неё Лиза, когда они сидели в вагоне метро. «Ничего, малыш, просто устала чуток». «Мам, тебе тоже этот дядя Влад не понравился?» Рита внимательно посмотрела на дочку. «Нет, не понравился. А тебе?» е н е протянула Лиза, прижимаясь к Рите. У него глаза, как у лягушки. Как это? Ну, ма, вот лягушка квакает и вроде как улыбается. У неё рот сразу до ушей. И у тёти Лениного мужа так же. Рот улыбается, а глаза, как у лягушки. бур Да уж, лягушка. Жабий король. Ребёнка не обманешь. Сразу дочка заметила, что глаза у Влада и правда холодные. Не искорки смеха тебе. Ни крупинки тепла. «Ма!» — дёрнула я за рукав Лиза. «А кач-кач, пойдём?» «Пойдём, я же обещала. Только недолго, хорошо?» «Хорошо. А пирожное в Берлине купим?» «Ты сегодня сколько конфет съела? Ещё пирожное тебе подавай». й н у мам, маленькое-маленькое пирожное, вот такое малюсенькое. Знаю я, твои малюсенькие». Так они и спорили. пока шли от метро к дому. Конечно, Лизе сегодня повезло и с конфетами, и с пирожным из Берлина, и с качелями. А у Риты на душе было муторно. И бывший муж этот, чтоб ему неладно было, и её собственная дурость, когда она бросилась на шею Ратмиру. Что теперь делать-то?